Глава сорок шестая. Как оплеуха, но правда. Даже он не поверил, а я, дурак, столько времени сомневался. Михаил помолчал, потом добавил. К тому моменту Лея уже дважды почти сумела доказать причастность Дэна. Сначала к обналичке своего фонда, а потом нашла еще некоторые следы его связи напрямую со Стрелецким. Но он каждый раз умело отмазывался, и тогда я реально засомневался в нем. Я завис просто упал обратно на стул, как мешок с цементом. Сердце панически билось в ушах, будто кто-то намеревался его выдрать оттуда когтями. «Почему ты мне ничего не сказал?» «Потому что он впервые посмотрел на меня с долей трагизма в зрачке». «Ну а какие доказательства?» «Я сначала хотел хоть что-то выяснить самостоятельно. И ты и я всегда бескомпромиссно следовали советам Дэна, доверяли ему как себе». Я только вздохнул на его заявление. Получалось, мы оба подозревали Дэна, но боялись говорить мысль вслух из-за глубокого доверия между нами тремя. К чему я это все веду? Уверенно продолжил Миха. Дэн мстит тебе за прошлое, в котором тоже, как по мне, есть странные махинации. Но не к тому сейчас. Когда я пытался выяснить что-то про Дэна, мне по секрету шепнули на ухо, что у него куча связей. Юристы, бизнесмены. Много коррупционных контактов. И с ним сейчас глупая, пустая трата энергоресурсов. Хочет студию, отлично. Я продам ему свои 20% и выйду из доли. Я уставился на него с непониманием. Но Миха был уверен, как никогда. У него был такой же взгляд, как и в тот день, когда мы впервые заикнулись о создании архитектурной студии. Мы были уверены в успехе, и никакие подводные камни не пугали. И тогда... Он вдруг хлопнул меня по плечу с лучезарной улыбкой. Создадим новую студию. Я уверен, что большая часть наших сотрудников уйдет за нами. За долгие годы мы заработали не только имя, но доверие и огромную клиентскую базу. Наши фамилии на слуху в определенных кругах. Заказчики будут идти к Алексу Кравчуку или Михаилу Корнееву, потому что мы фундамент студии, а не Дэн. Пусть он хоть 300 инвесторов привлечет, но имя на рынке решает многое. Наверное, в его словах есть логика. Я кивнул. Жалко было отпускать собственное детище, которому больше десяти лет, но на этот раз у меня был и опыт, и деньги, и связи. Уходя, Миха пожал мне руку и велел ждать новостей. Он решительно настроился избавиться от собственной доли, аргументируя, что ни с одним новым архитектором больше не сработается. Да и не видит смысла работать под началом Дэна. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я же медленно поплелся домой и с тяжестью на душе придумывал, как рассказать обо всем этом Лее. Она тоже подозревала Дэна и молчала, просто советовала быть осторожным. Но, войдя в квартиру, меня встретила звенящая тишина. Обед уже стоял на плите, еще теплый, значит, Лея ушла не так давно. усевшись на столе на кухне, уже собрался звонить ей, как вдруг телефон завибрировал в руке. «Игорь Левченко, мой адвокат по корпоративным и финансовым делам». И я напрягся в первую секунду, не предвещая ничего хорошего, но все же ответил. «Слушаю. Добрый вечер, Александр. Надеюсь, не отвлекаю? У меня есть информация». Он всегда говорил сухо, без воды и по делу. «Если уж звонил, значит, не просто ради галочки. Конечно, говорите». «Я начал более детально копаться в документации фонда по вашему поручению». Проверяю, куда именно ушли транши, какие были движения по счетам, кто расписывался за переводы. Так вот, есть ощутимый разрыв в документации за осень и зиму прошлого года. Несколько переводов прошли через фирмы-прокладки, на которые Денис Корнеев оформил доверенности еще при запуске фонда. Но после он или одумался, или понял, что сглупил, и быстро перевел счета на другое имя. Тем не менее, первоначальные записи остались, и я их нашел. Долго пришлось копаться, но, считаю, это время того стоило. Я отодвинулся от стола и встал. Начал ходить по кухне. Это точно? Ошибки быть не может? Неужели Дэн допустил промах? У меня уже есть подтверждение от двух банков и отчет из системы электронного аудита. След замазан, но при желании и деньгах все восстанавливается. Корнеев, по сути, переправлял часть денег под видом медицинских закупок за границей на счета юрлиц, а оттуда уже дальше в офшоры. Я сжал пальцы в кулак, чувствуя, как горло сдавило от злости. Но правда, мне не жаль тех денег, противно лишь, что эти средства предназначались для благого дела, блин. И этот фонд Дэн лично подал мне идею, мол, инвесторы готовы вкладываться в мой проект закрытого типа «Аквапарка». Он реально приносил огромную прибыль, и почему бы не подключить проект к фонду финансовой помощи. Это же так солидно. И я повелся, реально считая, что помогу больным людям, а по факту... И сколько он вывел, выпалил с тяжелым выдохом. Сложно сказать точно. Пока я насчитал около шестисот тысяч долларов. Это только по тем траншам, что вызвали вопросы. Но есть и хорошие новости. Какие? Не все деньги ушли в тень. Есть пара историй, которые выбиваются из общей схемы. Два человека, чьи заявки на помощь, прошли вне этой подставной системы. Их действительно отправили на лечение. И документы прошли по другой линии, напрямую через благотворительный совет фонда «Надежда». Первый мальчик шести лет. Его отправили в Швейцарию на пересадку костного мозга. Я проверял. Ребенок действительно был в клинике. Получил полный курс. Операция прошла успешно. Сейчас он дома выздоравливает, и его родители готовы подтвердить получение помощи. Я выдохнул, хотя бы ребенок получил шанс. А второй? Игорь колебался пару секунд, а затем огорошил. Девушка, 26 лет, с ожогами лица после жуткой аварии. Дорогостоящее восстановительное лечение плюс пластические операции. Часть средств была переведена напрямую в клинику пластической хирургии, другая – на реабилитацию через страховую. И я застыл, рука с телефоном задрожала, сердце глухо ударило в груди, а затем забилось с какой-то нереальной громкостью. «Лея? Мельникова? Вообще такая информация не разрешена для оглашения. Но по решению следователя в рамках недавней проверки часть закрытых досье была временно раскрыта. Если что, я вам ничего не говорил. Это действительно Лея Мельникова. И, как я понимаю, она ваша сотрудница». С ее помощью я и зацепился за Корнеева. Девушка утверждала, что именно он причастен к отмыванию денег, но доказать у нее никак не выходило. Я осел обратно на стул, будто у меня резко отказали ноги. Так это я был тот меценат, про которого она так трепетно говорила. Я оплатил ее операцию. Как только эмоции чуть поутихли, снова вернулся к насущным проблемам. «Но почему Дэн не смог присвоить себе деньги с этих двух случаев?» — хрипло спросил, хотя какая уже разница. Просто радовался уже тому, что так удачно совпали звезды. Помню, как за неделю до Нового года пришел в Надежду, и Надежда Ильинична, его основательница, положила передо мной стопку бумаг, велела выбрать одного счастливчика лично. Иногда я, правда, перечислял ей деньги на счет фонда, и она уже сама выбирала, но в тот день женщина была неумолимой. Я долго листал, сомневался. Все заявки были кричащими, но лишь на одной из них заострилось мое внимание. Уже тогда, читая про серьезные ожоги лица и шеи, у меня скрутило желудок. В заявке указали, что ДТП произошло по вине водителя. У машины отказали тормоза. Я посчитал, что несправедливо отнимать у молодой, наверняка красивой девушки будущее, поэтому без колебаний выбрал ее. И сразу на месте оформил перевод без согласия Дэна, как финдиректора. Наверное, это и спасло Лею от будущего обмана. Адвокат вытянул меня из задумчивости. Они были оформлены через независимую медицинскую комиссию, в спешке и в обход грязных схем. В общем, учитывая новые находки, думаю, мы имеем все основания для удачного завершения вашего дела. Я, конечно, отдам материал исследователю, А возбудит ли он новое дело против Корнеева, это сложный вопрос. Мы обсудили дальнейший план, после чего адвокат повесил трубку. Я долго сидел без мыслей, просто смотря в одну точку, аж пока не вздрогнул от неожиданности. «Алекс, ты дома?» Лея ворвалась на кухню, словно маленький ураганчик. Родная и любимая. Глядя на нее, такую испуганную и с тайфуном чего-то опасного в глазах, не смог сдержать улыбки. Я скользил глазами по идеально ровной коже лица, по аккуратному носику, чуть пухлым губам и словно заново с ней знакомился. Не было ни одного изъяна, ни какого-то шрама, свидетельствующего, что над лицом потрудился хирург. Врач, правда, сделал свою работу на пять с тремя плюсами. — Лея, — пробормотал хрипло с придыханием, — ну просто не мог совладать с эмоциями, что внезапно заполнили грудь. Мои проблемы показались вдруг такими мелочными, неважными, просто потому, что рядом стояла она. Моя мечта, муза, моя жизнь. Ценный кислород, без которого не жить. И прежде, чем она успела что-то сказать, я схватил ее за запястье и усадил к себе на колени. Лея сразу обняла меня за шею и тоже всматривалась в глаза, словно искала в них какой-то ответ. Я не хотел ничего говорить просто желал смотреть на нее, целовать и обнимать. Одно то, что держал ее в руках, уже было больше, чем достаточно. — Это правда? — несмело пробурчала любимая и спешно прикусила губу. — Я же еще шире улыбнулся. — Я ходила к Ане, хотела кое-что у нее спросить, и вдруг это новость? Она умолкла, словно боялась последующих слов, но их уже не страшился я. — Дэн отобрал мою долю в студии. я кивнул. А шумно ахнула, но правда была в том, что меня отпустила эта ситуация. Еще при разговоре с Михой меня отчаянно штормило. Я хотел справедливости, но теперь все в корне изменилось. Я переосмыслил ситуацию и даже в какой-то степени поблагодарил Дэна за всю его ненависть. Именно она сблизила меня с Леей настолько, что я влюбился. Окончательно и бесповоротно. Моя и точка. «Да чему ты улыбаешься?» Лея стукнула меня по плечу. «Так не должно быть! Нам надо срочно что-то придумать! Дэн такая гнилая мразь, что я... Блин, надо было раньше тебе сказать, а не играться в детективы в одиночку!» Такая грозная, с упрямым личиком и воинственными глазами. Да разве мог я стереть улыбку с лица? Долбаный псих!» Не прекращала возмущаться, а я скользнул рукой по ее талии и крепче прижал к себе. «Что ж он на тебе так зациклился, урод проклятый?» «Десять лет назад я украл его проект». «Что?» — Лея глядела на меня широко распахнутыми глазами, и в них четко плескалось сомнение. Ничего не утаивая, рассказал ей все, в чем меня обвинил Дэн, и то, что происходило на самом деле по моей версии. Может, в выигрышном гранте тоже были какие-то коррупционные схемы, из-за которых деньги должен был получить только один человек, поэтому имя Дэна и убрали, но... «Кто ж теперь пойдет докапываться до правды?» «То есть, получается...» Она помедлила и в итоге пришла к логическому выводу. «Дэн при помощи Карины украл мой проект, чтобы получить от этого моральное удовлетворение?» Я кивнул. И она закатила глаза и громко цокнула языком. «Подозреваю, что он и вычистил твое облако из-за проекта на нем. Ты говорила, что в нем хранились также твои видео и аудиозаписи». Дэн в итоге использовал их, чтобы склепать фальшивое видео твоего предательства со Стрелецким. Она особо не удивилась, кивнула. «И не пожалел же денег, скотина!» «У него их предостаточно». В моих словах звучала ирония, и Лея заинтересовалась. «Весь мой благотворительный фонд – просто мыльный пузырь. Будет чудо, если адвокат сумеет доказать мою непричастность в отмывании через него денег, потому что тогда за жабры реально возьму Дэна». «И тогда, вероятно, я или снова верну себе студию, или все же создам смехой новую». Лея кивнула, она снова улыбалась, и в глазах больше не было злобы. Только теплота и любовь. «Так и будет. Вот увидишь, его осудят. Я уверена, за плечами Дэна еще не одно преступление. Идя вот так по костям и головам, руки явно запятнаны. Мне просто хочется верить, что хоть кто-то, как и я, реально получил шанс на лечение». Правда, отчаянно крутилась на языке, но я оставил ее только для себя. Пусть фея и дальше думает, что некий загадочный меценат совершил для нее чудо. Хватит и того, что о нем знаю я.